— Шумилин. Палец срывается с бумаги. — Нет, нету. — Он что, подвиг какой-нибудь совершил? — Никакого он такого подвига не совершал. Мне вдруг так обидно становится за Шумилина, что я уже не могу себя удержать. С сорок первого года воюет человек. Какой еще подвиг нужен? За труд, за свеклу, за лен? Орденами награждают. Что ж, он на фронте меньше потрудился, меньше земли лопаткой перекопал. Под бомбами, под снарядами, ранен три раза. Такой связист, что куда угодно бери с собой. Пойдет, слова не скажет. Хоть на этом же, на плацдарме. Писарь, сразу став серьезным, выражает официальное сочувствие. Он грустно кивает головой, и медаль на его груди качается и поблескивает. — Постой, постой! — останавливает меня Яценко, поражаясь такой горячности. — Да ты что, собственно, меня за советскую власть? агитируешь». И хохочет на весь штаб, начальственно уверенный в своем остроумии. «За советскую власть агитируешь», — шепчет Верещага, будто заучивая. «Товарищ капитан, если скажут, так уж правда скажут». И хихикает. Смешно. Яценко веселеет от успеха. «Что ты меня, говорю, агитируешь за советскую власть?» — повторяет он уже «для слушателей». Я и вполне предан. У писарей связного оживления. А то, — говорю я с ненавистью, глянув на них, — что я шумили на четвертый раз, представляю, и опять какой-нибудь писарь потерял наградные. Писарь с медалью обиженно обрывает смех, смотрит на командира дивизиона, как бы ожидая, что тот оградит его от оскорблений. Тоже удивил четыре раза. Вот этого еще из твоего взвода представляли музыкант. Фамилию забыл. Так что ни один Шумилин. Да если б каждый из нас за каждое представление получал по ордену... Яценко уже хотел расхохотаться, но вдруг нахмурился. Получилось не совсем удачно. Дело в том, что за Барвенкова и Яценко представляли к ордену Отечественной войны второй степени, как и многих других. Прошло время, полк опять перекинули в другую армию, и все решили, что наградные потерялись. Это уже бывало не раз. Тогда Яценко... За то же самое представили вторично, но теперь уже к ордену Отечественной войны, первой степени, как бы возмещая долгое ожидание. И еще потому, что из трех командиров дивизионов он единственный в ту пору не был награжден. И вдруг приходят сразу оба ордена, и первой, и второй степени, одному Яценко. Вот они оба на его груди, винченные в сукно, блестят золотыми и серебряными лучами». Неловко получилось. Собственно, я, когда говорил, никак его не имел в виду. Но Свеценко почему-то всегда неловко выходит. Дальнейший разговор строго официален. К 16.00 построить батарею. Будут вручаться награды. Заправка, обмундирование, чтоб все как следует быть. Слушаюсь, слушаюсь, козыряю. Разрешите идти?» На улице уже жарко, в небе, забравшись на недосягаемую высоту, кружится и воет и блестит в лучах солнца крошечный металлический самолет. Рама. Белые дымки зенитных разрывов. Отставая, кучно вспыхивают в небе. Странно, как много из того, что не имеет цены там, на плацдарме, здесь становится важным. «Мы ни разу не говорили там об орденах, а сейчас я не нашел себя в списке и расстроился. Перед кем, правда, неловко, так это перед стариком Шумилиным. Он, конечно, ничего не скажет и виду не подаст, но, пожалуй, даже лучше, что меня нет в списке, по крайней мере, не так неловко перед ним». От ближнего дома мне машут и кричат что-то. Это разведчики второй батареи. Я машу им в ответ. Если посмотреть вверх по склону, хутор безлюден. Глянуть вниз, в Днестру. За каждым домом народ. Лежат, сидят на земле. Иные, задрав голову, приставил ладонь козыряком, наблюдает за стрельбой зенитчиков. Иные без рубашек жарят спины на солнце. Летом даже на фронте хорошо. В воздухе лень, зной. Высоко над хутором, взбираюсь еще выше, гудит самолет. Меня вдруг словно током кольнуло. Какого это музыканта из моего взвода представляли к награде? Музыкант у меня один, Мезенцев. Я его не представлял. Комбат? Комбат в госпитале. У него не спросишь. Яценко? Первое желание идти обратно к командиру дивизиона. Нет, не пойду. И так поговорили достаточно. Дело ведь не в медали, дело в справедливости. Во взводе у меня есть человек, которого я ненавижу, Мезенцев. Он рядовой, я офицер, я должен относиться к нему справедливо. Я ненавижу его. Он двадцать первого года рождения, на два года старше меня. И когда началась война, и когда немцы подошли к Днепропетровску, он был призывного возраста, но почему-то не в армии, И как-то так получилось, что остался в Днепропетровске. Говорит, нельзя уже было выехать. Не знаю, может быть, до войны он играл в оркестре на валторне. Он это произносит так «на валторне. и головой и рукой делает красивый жест. При немцах он тоже играл в оркестре. Люди воевали, а он играл на валторне. Говорит, было очень тяжело, тем не менее женился при немцах и даже двоих детей народил. И освободили мы его не в Днепропетровске, а в Одессе. Вон уже где. Полку прослышали, что он может играть на трубе, и два раза пытались его забрать. Я не... отдал. Мезенцев знает об этом и тоже ненавидит меня. Если меня ранит или убьет, он очень скоро, я уверен в этом, окажется в оркестре дивизии, а то и в армии. Я ненавижу его не столько за то, что он был у немцев и даже детей там народил, чёт с ним в конце концов, но он из той породы людей, за которых все трудное, все опасное в жизни делают другие». И воевали за него до сих пор другие, и умирали за него другие. И он даже уверен в этом своем праве. Потому он играет на волторне Когда я возвращаюсь, Васин все еще звенит молотком по ломику, только рядом с кружками уже сверкает на солнце новый жестяной котелок. Шея грудь Васина блестят от пота, а на носу вздрагивает при каждом ударе мутная капля. Но утереть некогда. Счастлив. И глядя сверху на его белые, осыпанные веснушками плечи, глядя, как он увлеченно работает, я твердо решаю, что больше не возьму его на плацдарм. Оно ну, бросает бросай эту ерунду. Старшину, зови ко мне, быстро. Я вдруг замечаю Мельзенцева. Вышел из-за дома, ждет, уже прослышал что-то. Он в немецких сапогах с короткими широкими голенищами на худых ногах. Плечи покаты, руки разболтаны в кистях, как у барабанщика. На длинной с кадыком шея узкая голова, вдавленные виски, плоские волосы. Совсем иначе он выглядел бы в вечернем костюме с подложенными широкими плечами. Брюки скрывали бы худобы ног, но здесь, на фронте, каждый выглядит так, каков он есть в действительности, я с удовольствием говорю ему. «На плацдарм со мной пойдете вы». «Связистом. Я, товарищ лейтенант, радист. Что-что, а про вас свои он знает хорошо. Он радист. Рация сейчас в ремонте. Следовательно, пусть пока воюют другие. А вот вы с ихние повоюете, тогда будете рассуждать, кто вы, радист или связист. Вы тем будете, кем я вас сделаю. Ясно?» Молчит. Глаз не опускает. Они у него выпуклые, блестящие. Ясно. Тогда я возвращаю его. Повторите приказание. Здесь не строевая подготовка, здесь фронт. Ни с одним из своих бойцов я бы не стал делать этого, но Мезенцев еще не воевал, а уже кто-то представляет его к награде. На глазах у взвода я возвращаю его два раза подряд. Старшина батареи старый, хитрый, мудрый, прижимистый. А Стопенко, от которого почему-то всегда пахнет конским потом, хотя орудие наше на механической тяге, подходит ко мне с опаской. Он пережил уже пятерых комбатов, знает, что на все его возражения у комбатов существует одно, что было, и боится нововведений, от которых обычно страдает имущество батареи. Я приказываю ему построить батарею к ноль ноль, лично проверить амбунирование оружия. — То так? — Так. — Слушаюсь, товарищ лейтенант, — бормочет он, довольный пока что. — Товарищ комбат! — кричат мне из соседнего дома, едва видного за абрикосовыми деревьями. Голос младшего лейтенанта с родинкой. — Идите к нам вареники делать с шелковицей. И машет мне из окна. «Вот сахару отпустишь на вареники?» — приказываю я. «Сахарю?» — пугается Стопенко, но не возражает. Комбату возражать нельзя. Он старшина дисциплинированный. Кто-то уже принес новость из штаба, и взвод приходит в движение. Васин срочно вырезает из жести недостающие звездочки для пилоток, артиллерийские эмблемы на погоны. Их тут же... пришивают нитками. Срочно чистятся сапоги, разбирают и смазывают оружие. Я иду в соседний дом, едва видный за абрикосовыми деревьями.